Глава 104. Толлант мерил шагами лабораторию вместе с Рэчел и Корки, нетерпеливо ожидая возвращения к Савве. Новость насчет Хондер расстраивала его почти в той же степени, как известие Рэчел о ее несостоявшемся контакте с пикерингом. Директор не ответил на звонок, и кто-то пытался засечь местонахождение Гоя. «Успокойтесь», — обратился к Олегам Толланд, — «мы в безопасности. Пилот следит за радаром. Если вдруг кто-нибудь направится в нашу сторону, он предупредит». Рэчел, соглашаясь, кивнула, хотя все еще не могла подавить свою тревогу. «Майк, что это такое?» Не выдержал корки, показывая на монитор, на котором в эту минуту появился странный, как будто психоделический образ, пульсирующий и вздрагивающий, словно живой. «Акустический, доплеровский сканер потоков», — ответил океанолог. «Это поперечное сечение градиентов потоков температур в океане под кораблем». Рэчел пристально взглянула на экран. «Вот над этим самым вихрем мы сейчас и стоим. И держимся только на якоре». Толунт был вынужден признать, что картинка выглядит устрашающе. Вода на поверхности выглядела здесь голубовато-зеленой, но глубже цвет менялся, становясь оранжевым по мере повышения температуры. А возле самого дна безумные вихри были окрашены в кроваво-красные оттенки. «Вот это и есть мегаплюм», — пояснил Толунт. «Очень похоже на подводный торнадо», — покачал головой корки. «Да, принцип один и тот же». Возле дна океанская вода обычно холоднее и плотнее, но здесь динамика обратная. Глубинные потоки нагреты и поэтому поднимаются к поверхности. А поверхностная вода в данном случае оказывается холоднее, поэтому она огромной спиралью устремляется вниз, чтобы заполнить освобождающее место. Вот так возникают эти стремительные океанские потоки, огромные водовороты. А что там за гигантская шишка на дне? Корки ткнул пальцем в то место плоской донной поверхности, где словно пузырь надувалось, похожее на купол возвышения. Водоворот крутился прямо над ним. «Это возвышение и есть купол магмы», — пояснил Толант. «То место, где лава близко подходит к поверхности океанского дна». Корки кивнул. «Очень напоминает огромный прыщ. Можно сказать, что так оно и есть. А если он прорвется?» Толант нахмурился, вспомнив о знаменитом прорыве магмы недалеко от подводной горной гряды Хуана де Фука в 1986 году. Тогда тонны магмы температурой в 1500 градусов вылились в океан, невероятно повысив интенсивность потока мегаплюма. К поверхности поднялся гигантский водоворот, значительно усилив внешние потоки. А что произошло потом, Толанду совсем не хотелось сообщать коллегам, особенно в этот нелегкий день. Атлантические куполы магмы не прорываются, успокоил он. Вокруг них циркулирует холодная вода, немного охлаждая дно, и тем самым держа магму в безопасности по толстым слоем донной породы. В конце концов, лава внизу охлаждается, и водоворот исчезает. В принципе, мегаплюмы не опасны. Корки показал на потрёпанный журнал, лежавший рядом с компьютером. — То есть ты хочешь сказать, что сантифик American? Печатает, вымысел художественные сочинения. То он взглянул на обложку и сморщился. Кто-то из команды вытащил этот журнал из корабельного архива, в котором хранились старые научные издания. Номер был от февраля 1999 года. На обложке красовалась версия художника. Супертанкер тонул в огромной океанской воронке. Заголовок вопрошал. «Мегаплюмы гигантские убийцы, поднявшиеся из глубин». Толланд отмахнулся. -то Сущая чепуха. Статья сообщает о мегаплюмах в зонах землетрясения. Несколько лет назад эта гипотеза получила распространение как объяснение исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Строго говоря, если вдруг сейчас на дне произойдет какой-то геологический катаклизм, о чем здесь никогда не слышали, купол магмы может взорваться, и тогда воронка окажется достаточно большой для того, чтобы... Ну, вы понимаете. — Нет, не понимаем, — решительно возразил Корки. Толант пожал плечами. — Ну, тогда нас просто затянет внутрь. — Кошмар, мы просто счастливы оказаться на твоем кораблике. С листками в руке вошла Ксавия. — Любуетесь мегаплюмом? — О, да, конечно, — саркастически ответил Мерлинсон. — Майк как раз объяснял нам, что если эта шишка вдруг взорвется, мы все моментально полетим в огромную яму. — Яму? — Ксавия холодно рассмеялась. — Да нет. Если уж на то пошло, скорее нас смоет самый большой на свете унитаз. Наверху на палубе Гои пилот вертолета береговой охраны бдительно следил за экраном радара. Работая в службе спасения, он отлично мог распознавать в глазах людей страх. А Рэчел Сэкстон, несомненно, была очень испугана, когда просила предупредить о приближении непрошенных гостей. Интересно, кого она боится? Ни на море, ни в воздухе на протяжении десяти миль вокруг не было ничего необычного. Рыболовное судно в восьми милях. Время от времени самолет скользил по краю зоны охвата и тут же исчезал. Пилот вздохнул, глядя на океан, бурлящий вокруг судна. Казалось, что, несмотря на... Якорь Гоя мчится на полной скорости. Он снова повернулся к экрану.